Глава двадцатая. Страшно до ужаса и дрожащих коленок. Дракон опускает ко мне свою морду, горячее дыхание опаляет меня. «Не ешьте меня, пожалуйста!» хриплю я!» Дракон склоняет голову на бок, не сводя с меня взгляда. Лапа с огромными когтями тянется ко мне, а я отползаю. Коврик подцепляется когтем и стягивается с меня. Я поднимаюсь с земли и морщусь. Нога ноет от боли, поджимаю ее, успокаиваюсь. Да в самом деле, ну, дракон, но человек же в конце концов. Не будет же он ничего мне плохого делать, хотя по его взгляду и не скажешь. Дракон подается ко мне, но тут же откидывает голову назад, будто кто-то дергает его за поводок. В меня вновь выдыхают горячий воздух. Дракон... Недоуменно смотрит на коврик, прицепившийся к его лапе, слегка порыкивает на него, затем стряхивает, но тот крепко застрял на когте. «Ой, давайте сниму». На меня смотрят страшным взглядом янтарные глаза. Скалится. Все-таки красивый он, с темно-зеленой чешуей. «Вы опустите лапу немного». Мягко говорю ему и улыбаюсь. «Сейчас я его стащу». Он застывает на месте обездвиженной статуей. Переваривает сказанное. «Вы, главное, не бойтесь. Я вас больше боюсь. Я аккуратно. Прекрасно вас понимаю. Я, когда ногти отращивала, знаете, как они за колготки и чулки цеплялись. А провязанные свитера я и вовсе молчу. Я в этом уже профессионал. Опустите лапу». В его глазах вспыхивают огоньки – но он послушно выполняет мою просьбу. Нет, но ну надо же его освободить, а то превратится в человека, а у него в пальцах ковер застрял. Неприятно будет. Аккуратно хватаюсь за коготь. Ого, какой он твердый! И чешуя слегка поблескивает в темноте. «Все», — говорю я, довольная собой, «теперь все нормально». Янтарные глаза вновь вспыхивают пламенем. Он вновь придвигается ко мне. Я нервно вздрагиваю. Вокруг дракона начинает клубиться туман, полностью закрывая огромное туловище. «Ой, мамочки!» Я тут же отворачиваюсь. Голый мужик в темном лесу, то еще зрелище. «Господин Грахим, вы голый!» Возмущаюсь я. «А ты что забыла в моем лесу?» Слышится грубый голос Делеона Грахима. «Я заблудилась!» Тут же отвечаю. и слегка поворачиваю головой. «Ой, зря! Он стоит голый, руки в боки, хоть бы смутился в компании приличной девушки. Или это для драконов норма — щеголять обнаженным телом рядом с девицами?» «А почему ты не уехала со своими на амнибусе? Я разберусь завтра, почему тебя оставили одну в Ферсити. Они предупреждали, что долго не будут ждать». «Кто именно? Имена?» — рычит он. У нас никто не будет оставлять товарищей одних. Ни в лесу, ни в Ферсити. Я нервно сглатываю. «Да все нормально. Со мной такие вещи постоянно происходят. Ребята не виноваты. Это все мой топографический кретинизм. Поясняю я. Так ведь не должно было быть. Ты приехала с ними и уехать должна была с ними. Они обязаны были тебя дождаться. Пусть бы ты гуляла до утра». «А вы не могли бы прикрыться?» «Чем?» Раздается скептический вопрос. «Да, листики на этих деревьях не растут, там одни иголки. Ковром моим прикройтесь хоть?» Меня накрывает волной энергетики, исходящей от него. Позади что-то шуршит. «Тебе местные говорили, что лучше не гулять по моей территории по ночам», цедит Делеон. «Да, но я думала...» что иду в сторону стройки. Жар растекается по телу. Я ощущаю его близость. да он стоит совсем рядом, чуть ли не касаясь меня. Я заблудилась в Ферсити, а Амнибус уехал. Я подумала, что дойду до стройки, а в итоге заблудилась. А потом еще вы в своем драконьем обличии. «Тебе очень повезло», — говорит он. «Что?» — я разворачиваюсь. «Что?» — повторяет он за мной. Вот так ничуть не лучше. Я засматриваюсь на его литые мышцы. А пресс какой. Он накинул мой коврик на плечи, прикрывая то, что чужим невестам видеть не стоит. Но можно на девичнике. Хотя в мире эльфов даже стриптизеры эльфы. Так что мужское драконье тело совсем другое. Как нога. Делен кивком указывает на мои ноги. Все в порядке. Так не подскажете... «А в какой стороне стройка?» На меня смотрят хмурым взглядом. «Пойдем». Тяжело вздыхает он. «И вообще у тебя есть мой номер постфона?» «Могла бы набрать». «Да я не хотела вас смущать. Делаю шаг к нему. Или отвлекать?» Тихо шиплю. «Ой-ой-ой, болит». «Я так и понял». «Идем». Он протягивает руку. «В лесу дикие брыхи водятся». «Принять или нет?» «Все же нет». «А то у меня...» На него реакция странная. «Как она до сих пор не началась?» Брых его знает. да он хмыкает. «Не хотел напугать тебя. Я вообще не ожидал, что тут кто-то будет». Он отворачивается и направляется к дороге. «Ладно, вид сзади еще лучше. И я иду. Ну а что еще мне остается делать в темноте?» «А долго к стройке идти?» Спрашиваю его... когда мы выходим на дорогу? Идем медленно, хотя я вижу, что Делион сдерживает ход намеренно. Вообще, все происходящее так странно. Да, отвечает он. В другой стороне она находится. А а я хоть не на дорогу в Сердаине вышла? Нет, в мое поместье, усмехается он. А Ферсити в какой стороне? Осматриваюсь в той. Делион показывает рукой, В противоположную сторону. — Спасибо, — улыбаюсь я. — Я тогда пошла? — Правильно, но не в ту сторону. — Вы же сказали, что там Ферсите. Да, но до моего поместья ближе, а ночью здесь полно диких брыхов. Пойдем, переночуешь у меня в поместье.